Началось всё это кинематографическое волшебство на станции Гарынище, куда около полудня приехал Цветцев, сопровождаемый услужливым почтальоном. Этот случайный попутчик оказался примилым малым, лет почти одинаковых с Иван Степановичом, но без стеснительной скромности, весёлым, предприимчивым, здоровым, смешливым.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 А справа десятифунтовый револьвер Смит-Вессона, казённого образца, заржавленный и без курка. Этот молочина совсем пленил и очаровал скромного цвета. Поэтому, приехав в Гаренище, они оба с удовольствием выпили водки в станционном буфете, закусили очень вкусной маринованной самовиной и почувствовали друг к другу том мгновенное, беспричинное, но крепкое дружественное влечение, которое так понятно и прилесно в молодости.